Глава двадцать четвертая. Бри уставилась в окно, сидя на пассажирском сиденье старенькой машины своего брата. На парковке перед участком уже столпились журналисты. Объедь вокруг здания и высади меня у заднего входа. Адам так и сделал, и вскоре они остановились около задней части здания. Спасибо, Адам, сказала Бри, выбираясь из машины. Если тебя понадобится подвезти домой, только скажи. Скажу. Ну вообще я планировала добраться домой самостоятельно, сказала Бри и захлопнула дверь. Адам подождал, пока она не окажется в участке, и только потом тронулся с места. Бри же отправилась в свой кабинет и устала, осела в кресле. Несмотря на свое решительное заявление, чувствовала себя б р и т а к словно ее всю ночь кололи т и палкой. Еще без своего оружия, его пришлось отдать Мэтту, она ощущала себя практически голой. Оружие и сильно обезболивающее между собой не сочетаются. Нельзя носить при себе пистолет, если ты ничего не соображаешь. В дверь постучали. Бри подняла голову на пороге стоял Мэтт. К счастью, никого не было рядом, а значит, никто не мог заметить, как его губы сами собой растянулись в предательскую улыбку. Входи. Он положил на стол обе к о б у р ы с оружием. Подумал, что ты по ним соскучилась. Определенно. Левая рука у Бри была на перевязи, и ей никак не удавалось застегнуть ремень одной только правой. Давай, я помогу. Мэт подошел поближе и затянул ремень ей Натальей. На парковке полным полно прессы. Днем я буду давать пресс-конференцию. Бри отрегулировала ремень, затем села обратно в кресло и закинула одну ногу на стол. Она уже смирилась с тем, что одной ей никак не справиться. Поможешь? Конечно. м а т ь закатал одну штанину и застегнул на лодыжке вторую к у б у р у потом вернул штанину на положенное место. Спасибо, сказал Бри, убирая ноги под стол. Не за что. Несколько секунд он еще нависал на дне, а затем сел на с т у л напротив. Пахло от него приятно, цитрусами и кедром. Бри мысленно закатила глаза. Сковывающая руку боль подсказывала, что все болиутоляющие давно уже выветрились из организма. но сосредоточиться у нее никак не получалось, хотя оказываясь в кабинете, она обычно всецело уходила в работу. Может потому, что она плохо спала, может усталость и боль ослабили ее естественные границы. Бри чувствовала себя ужасно уязвимой, поэтому она сделала то, что делала в таких случаях всегда: вернулась к делу. Как прошел обыск в доме Полабекита? Забрали электронные устройства и документы. Узнали кое-что интересное. Мэтт принялся загибать пальцы. Миссис Бекет серьезно занимается теннисом, как и оба ее сына. Мы нашли признаки того, что недавно у Пола была женщина или кто-то с длинными черными волосами. На имя Пола зарегистрирован пистолет, но найти его не удалось. Этим утром криминалисты подтвердили, что зеленые разводы на полу гаража имеют тот же состав, что и глина, которую нашли в багажнике Холли Торп. Из точно такой же глины сделано покрытие на теннисном корте б е к е т о в И последнее, я поговорил с близнецами Тимати и Ноем. Тимати все еще в Мичигане, я отправил сотрудника подтвердить его алиби, но судя по всему, с этим проблем не возникнет. Я чувствую, что тут есть какое-то но. Заметила Бри, откидываясь на спинку стула, глаза Мэта победно светились, почти как у кошки, поймавшей мышь. н о й здесь, в Грейс Холлоу. Анжела б е к е т считает, что он в Северной Каролине. Он сказал, что закончил семестр пораньше. Он не хотел оказаться замешанным в разборке родителей, поэтому остался у друга. Альби у него нет. Интересно. Бри совсем не нравилась мысль о том, что сын мог убить собственного отца. Но это был бы далеко не первый случай в ее опыте. Бурные эмоции, долгая история взаимоотношений, конфликт интересов. Все это стирает границу между любовью и ненавистью. Ты хоть примерно понял, какие у мальчиков были отношения с отцом? Пол много работал. Судя по всему, у обоих была более тесная связь с матерью, но обсуждать отношения родителей по телефону они не стали. Давай, как пригласи мое, побеседовать. Он уже едет. Мэтт ухмыльнулся. Я хотел, чтобы он дал показания как можно скорее. Как только его мать выяснит, что он в городе и у него нет а л ь б и она представит к нему адвоката. Нас даже близко не подпустят. Ты наверняка прав. Она сделает все, чтобы защитить детей. В кабинет вошла Марч, неся с собой кипу бумажной работы. Она окинула Бри проницательным взглядом. Выглядишь ужасно. Ну, спасибо, сказала Бри. Не беспокойся, перед пресс-релизом я нанесу макияж. Не надо, покачала головой Марч. Пусть видят, чем ты жертвуешь. Раненую героиню все поддержат. Я тут не представление устраиваю, ощутилась Бри. Знаю, потому люди тебе доверяют. Но нравится тебе это или нет, теперь ты в мире политики. Марш положила на стол документы и ткнула пальцем в строчку, выделенную голубым стикером. Ты хочешь, чтобы тебе выдали денег для департамента? Хочу. Бри посмотрела документ и расписалась. Марш перевернула страницу. Чем больше ты популярна у народа, тем больше у тебя рычагов воздействия на окружной совет. Если у тебя будет массовая поддержка, они больше не смогут просто так от тебя отмахнуться. Бри подписал еще несколько страниц. Я не собираюсь играть в эти игры. Я просто предлагаю тебе быть искренней. Тебе не нужно ничего изображать. Используй обстоятельства в свою пользу только и всего. Марч собрала документы в охапку и прижала к груди. Понимаешь, никого не волнует, нравятся тебе эти игры или нет. Они всегда были и всегда будут. У тебя есть только один выбор. Попробовать победить или сдаться и позволить другим выиграть. Проигрывать мне не нравится, признала Бри. Тогда ты должна всегда опережать этих хитроумных ублюдков, которые контролируют наш бюджет. Тебе надо предвидеть, как они в очередной раз решат лишить наш департамент денег. Они поддержат тебя только когда это будет отвечать их интересам, и тебе придется сделать так, чтобы в их интересах стало оказать тебе поддержку. Запомни, они здесь уже д а в н ы м давно. Они знают правила игры, и они всегда думают на несколько шагов вперед. В груди Бри разгорелась ярость. Она ненавидела политику, но Мардж была права. Сейчас тут разыгрывается шахматная партия. Она все думает об этом, как о детской настольной игре. Я хочу эту чертову раздевалку. Так-то лучше. Мардж приподняла нарисованную бровь. Кстати, Анжела б е к к е т у ж е здесь. Куда ее отвести? В комнату для допросов номер один. Бри неспешно отыскала свою ручку и блокнот. Ей нравилась перспектива заставить Анжелу ждать. ж е н щ и н у которая привыкла, что все всегда делают так, как нужно ей. Опыт Бри подсказывал, что богатые люди часто думают, что они превыше закона. Анжеле нужно было опуститься с небес на землю. Когда придет Ной б е к е т немедленно отведи его в комнату для допросов номер два. Не хочу, чтобы мать его видела. Хорошо. И Марш в ы ш л а из кабинета. б р и ж е повернулась к Мэтту. Пойдем, поговорим с миссис Бакет. Она заткнула блокнот под край п е р ь е в и з и Еще мне нужен кофе и сахар. Они завернули в комнату для отдыха. Бри купила пачку ММДэмс и успела съесть несколько конфет, пока Мэт делал две чашки кофе. Сладкий шоколад помог Бри не немного оживиться. Она купила вторую пачку. Они прошли по коридору, неся с собой кофе, и открыли дверь в комнату для допросов. Анжела сидела спиной к стене, на ней были серые брюки, синяя шелковая блузка и великолепные туфли-лодочки, которые стоили больше, чем платеж по ипотеке любого обычного человека. В ее ушах и на запястьях поблескивали изящные, не броские серебряные украшения. Вид у нее был крайне собранный, но нервы Анжелу все равно выдавали. она все крутила и крутила на пальце обручальное кольцо. Бри включила камеру. Наш разговор записывается. Анжела кивнула. Мы ждем вашего адвоката? Бри опустилась на стул, который с т о я л во главе с т о л а по диагонали от Анжелы. Мэт сел напротив. Нет. И словно вдруг поняв, что она нервно е р з а е т Анжела оставила кольцо в покое и сложила руки на стол. Он был недоступен. Вы уверены, что хотите продолжать без его присутствия? – спросила Бри. Так показания Анжелы точно приняли бы в суде. Да, я просто хочу со всем этим покончить. Анжела подняла на нее пустой, нечитаемый взгляд. Я все еще не могу осмыслить, что Пол мертв. Еще раз сожалею о вашей утрате. Бри зачитала правила Миранды и передала Анжеле бланк с пустым местом для подписи, после чего будничным голосом произнесла. Вы должны расписаться, что понимаете свои права. Она предложила ей ручку. а н ж е л а взяла ее, тщательно все прочитала и, наконец, расписалась. Ее крепко сжатые губы застыли в кривой полуулыбке. Бри улыбнулась в ответ и протянула через стол пакетик с конфетами. Миссис б е к т е т спасибо, что пришли поговорить с нами. в Это наверняка тяжелое для вас время. Бри предпочитала делать вид, что находится на стороне подозреваемых, по крайней мере, поначалу. Зовите меня Анжела. Я еще не решила, оставлю ли я фамилию или нет. Я ее теперь ненавижу. Но это и фамилия моих мальчиков тоже. Анжела осторожно тронула пакетик с конфетами, словно он мог ее обжечь. Я не ела сладкого уже. Даже не знаю, как долго. Я всегда боялась, что могу набрать вес. Полу нравилось, что я худая и спортивная. Я играю в теннис пять дней в неделю. Бри с е л а конфету из своего пакетика, а Пол играл в теннис. Нет, она пожал губы. Ему нравился гольф и рыбалка, но для хобби у него было мало свободного времени. Единственное, что он по-настоящему любил, это свою работу. Но ваши сыновья в теннис играют? спросила Бри. Да. Лицо Анджела осветилось улыбкой. В старшей школе они оба играли в теннисной команде. они прирожденные спортсмены. Голос ее так извинил от гордости. Вы наверное по ним очень скучаете. Когда они в последний раз были дома? спросил Мэтт. На Рождество. Она нахмурилась, изучая пакетик с ММДМС. Пол отправил их во Флориду на весенние каникулы. Не хотелось, чтобы мальчики увязли в наших проблемах. Бри отметила э т о у себя в блокноте. И как вы к этому отнеслись? Не знаю. Манжела отвела взгляд. Конечно, я очень хотел их увидеть, но и расстраивать их я не хочу. Но я ч у в с т в о в а л с е б я просто ужасно, когда мне пришлось рассказать им по телефону о том, что мы с Полом разъехались. Некоторые вещи следует обсуждать лично. о нашмыгнула носом. А потом мне пришлось рассказать им по телефону о смерти отца. Это было просто ужасно. Но их не должно было быть дома еще две недели. Нельзя было, чтобы им рассказал об этом кто-то еще, и... или чтобы они увидели это в новостях. Тогда почему вы не подождали до лета, чтобы рассказать им о разрыве с Полом? – спросил Мэтт. Потому что если бы они поговорили с отцом, он бы обязательно проговорился, а я хотела, чтобы они услышали это от меня. Я боялась, что Пол будет. Она покрутила в воздухе рукой, словно искала верное слово. Слишком резок. Пол не понял бы, если бы мальчики расстроились. Он бы просто сказал им не разводить сопли. Последние слова Анжелы сочли и с ь я д о м н может дело было не в этом. Может она хотела, чтобы сыновья сначала услышали ее версию истории, а не версию Пола. Мэт слегка подался вперед с участием, глядя на Анжелу. Похоже Пол был весьма строг с сыновьями. Он верил, что настоящий мужчина должен быть сильным. Она слегка сдала позиции. И у вас были разногласия по поводу воспитания. Понимающим голосом сказала Бри. Анжела некоторое время раздумывала над ответом. Пол думал, что я слишком мягка с мальчиками. Может, он был прав. Она оказалась более скрытной, чем ожидала Бри, и теперь пыталась преуменьшить свои разногласия с мужем. Бри сменила тему, надеясь застать Анжелу врасплох. Значит, Пол попросил вас ехать. Как-то это неправильно. Это ведь и ваш дом тоже. Он не просил. Не совсем так. Анжела ясно собралась с духом. Подруга сказала мне, что видела его с другой молодой женщиной. Она сделала глубокий вдох. И самое странное, что это мне было стыдно. Моего мужа видели с другой женщиной, но это я. чувствовала себя неловко. Под конец она заговорила совсем тихо, словно пытаясь осмыслить эту странность, но Бри видела, как внутри нее кипит гнев, который Анжела пыталась подавить изо всех сил. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы уйти от Пола? спросила Бри. Да. Когда мальчики жили дома, у меня была цель. Я не хотела разрушать их семью. Она перевела взгляд на с о б с т в е н н ы е ладони. Но. В отличие от Пола, я хотела дать нашим отношениям последний шанс. Я признаю, что была так сосредоточена на мальчиках, что Пол и наш брак часто отходил на второе место. Но я вложила в отношения больше двадцати лет. И когда мальчики уехали в университет, я предложила Полу отправиться в путешествие. Я столько всего хотела повидать. Но мы всегда были так заняты. Пол со своей работой, я с детьми. И вдруг мы оказались... У пустого гнезда. И что сказал Пол? п о и н т е р е с о в а л а с ь Бри. Он не оставит работу. У него было очень много контрактов, и нам надо было платить за обучение. Когда я надавила сильнее, он назвал меня эгоистичной и ленивой, сказал, что я не имею никакого понятия, под каким давлением он находится, пытаясь сохранить доход, пока я играю в теннис и организую благотворительные мероприятия. В глазах Анжелы сверкнул гнев. Она выспланила до н е с к о л ь к о дрожей и крепко сжала их в кулаке. Я знала, что это просто оправдание, знала. Но я позволила ему п р и с т ы д и т ь меня, заставить сдать назад, потому что я не приносила никакого дохода. Довольно иронично, что э т о Пол не хотел, чтобы я работала, когда дети были младше. Она яростно закинула в рот горсть конфет и принялась их жевать куда усерднее, чем это было необходимо. Затем она с явным усилием заставила себя собраться и натянул на лицо спокойное выражение. Мэт наклонился чуть ближе. а чем вы занимались, пока не вышли замуж за Пола? Анжела сглотнула, выражение лица стало задумчиво тоскливым. Я была учителем. Третий класс. Значит, ради него вы бросили карьеру, надавила на больное место Бри. Да. Анжела потянулась к бутылке с водой. Так или иначе мне нравилось быть дома и заниматься детьми. Но сейчас они выросли, мне нужен какой-то новый смысл. Просто играть в теннис недостаточно. Она откинулась на спинку, ее плечи немного расслабились. А теперь мне не нужно развлекать богатых клиентов или кого угодно еще. Кажется, ее это совсем не расстраивало. Впервые за десятки лет я сама распоряжаюсь своим временем. Когда вы рассказали сыновьям о том, что разошлись с полом, спросила Бри после минуты молчания. Анжела покачала головой. Я позвонила им спустя неделю после того, как съехала, и вы сказали им правду, надавила Бри. Я не вдавалась в подробности. Теперь Анжела снова напряглась. Это не та информация, которую следует сообщать детям. Но они не дети, заметила Брианни, взрослые мужчины. Почему мы с Полом расстались, не их дело. Отрезала Анжела, это вообще только наша забота. Мальчики были близки с Полом. Вмешался Мэтт. Анжела пожала плечами. Когда они были маленькие, у него не было на них времени, он вечно работал. Когда никто из них не выказал интереса к семейному бизнесу, Пол был раздосадован. Мы встречали Пола. Плечи Мэтта подались вперед. У него тяжелый характер. Готов поспорить, он был не просто раздосадован. Анжела не ответила. Ее глаза сузились, она осторожничала, а может, просчитывала дальнейший диалог в голове. Дуры она не была. Она не стала бы подтверждать ничего, что могло бы выставить ее или сыновей в неприглядном свете. Пол был альфа самцом. Анжела в з д р н у л а подбородок, демонстрируя уверенность, которую она на самом деле очевидно не чувствовала. Он был сволочью, вставил Мэтт. Глаза Анжелы сверкнули, но она ничего не сказала. Бри решила увести разговор подальше от мальчиков, надеясь, что Анжела заговорит свободнее. Где вы были вчера с 7.45 вечера до в о с ь вечера? Анжела повертела в руках упаковку от конфет. Как я сказала вам вчера вечером, я была у подруги, но она ушла на работу в половину седьмого. Мне нужна контактная информация вашей подруги. Бри занесла над блокнотом ручку. Конечно. И а н ж е л а продиктовала Бри имя и адрес. Бри все записала, затем перешла к главному вопросу: где вы были вечером прошлой пятницы? Когда? Почему вы спрашиваете? Брови а н ж е л ы удивленно взметнулись вверх. В это время убили одну из сотрудниц Пола. Бри внимательно следила за выражением ее глаз. Рот Анжелы открылся. Холли, прошептала она, словно самой себе. Она неотрывно смотрела на упаковку с конфетами, которую держала в руках, но мыслями была где-то далеко. Я думала, это было самоубийство. Я видела в новостях. Репортер попросту это предположил, сказала Бри. Холли убили. Анжела уставилась на нее во все глаза. Я не знала. Я не смотрела новости с тех пор, как увидела тот репортаж. Это значит, что смерть Холли связана со смертью Пола. Она наклонила голову. Мы не знаем. Бри в точности повторила ее движение. Как хорошо вы были с ней знакомы. Не очень. а н ж е л а опустила подбородок, позволяя челке упасть на лицо. Единственным моим вкладом в бизнес было то, что я помогала Полу развлекать клиентов. С с т р о и т е л ь с т в е я ничего не знаю. Но Холли вы знали, уточнила Бри. а н ж е л а кивнула, не поднимая взгляда. Пару раз мы встречались, когда я заходила в офис, чтобы поговорить с Полом, но мы не были хорошо знакомы. Трудно в это поверить, сказал а Бри. Она работала на вашего мужа семь лет. Анжела одервинела, не готовая к такому напору, но ничего не сказала. Она сидела неподвижно, избегая встречаться с кем-либо взглядом. Она знала больше, чем говорила. Имя Холли и ее убийство определенно вызвали у нее эмоции, и теперь она пыталась их скрыть. Бри это чувствовала. Она перевела взгляд на м э т т а тот тоже терпеливо ждал, пока она сломается, и п о з е в о была обманчиво расслаблена. Словно по взаимному молчаливому согласию они позволили тишине сделать свое дело. Думаю, вы все равно это узнаете. Нет никакого смысла скрывать. Анжела оторвала от упаковки уголок. Одной ночью он сказал, что будет работать допоздна. Я ему позвонила и меня п е р е б р о с и л а на автоответчик. Я написала ему и он не ответил. И я, идиотка, забеспокоилась. В ее голосе появилась горечь. Я позвонила в офис и секретарь сказала, что он ушел в пять. Она оторвала от упаковки еще кусочек. Тогда я начала что-то подозревать. н е б р и н и м э т даже не шевельнулись. Если подозреваемая начала говорить, ты просто смотришь, куда это приведет. И несколько ночей спустя она замолчала, щ у к и у нее покраснели. Я пошла спать. Пол был в своем кабинете дома. Я проснулась спустя несколько часов, а в постели его еще не было. Я спустилась вниз, чтобы посмотреть, где он. До этого он несколько раз засыпал за рабочим столом и всегда просыпался с больной шеей. Она прикусила губу, сдерживая слезы. Я услышала его голос. из коридора. Она сделала глубокий дрожащий вздох. Он пытался ее успокоить, говорил, что сделает все, что она хочет. Я подслушивал у двери. Он сказал: не волнуйся, скоро нам больше не придется этого делать. Моему браку скоро конец. Слышать, как он говорит это другой женщине, это меня опустошило. А следующим вечером он сказал, что у него совещание. Из ее глаз потекли так долго сдерживаемые слезы. Всхлипывая, Анжела уронила голову на руки. Минуту спустя она выпрямилась. Бри т подозревала, что хоть ее горе и было настоящим, тосковала она по потерянному образу жизни, а не по смерти мужа. Она встала, взяла со стола в углу коробку салфеток и поставила их перед Анжелой. т а всхлипнула и вытянула из коробки салфетку. Спасибо. Бри села на место и слегка наклонилась к Анжели, пытаясь установить контакт. Он назвал ее имя. Мэт затих, чувствуя, что сейчас а н ж е л а вряд ли захочет сотрудничать с другим мужчиной. Да, она промокнула глаза. Он назвал ее по имени дважды. Холли. Бри придвинула к ней бутылку с водой. Спасибо. Анжела сделала глоток. Я во всем его обвинила. Он даже не стал ничего отрицать. Он был рад, что я сама все узнала. Он просто рассмеялся и назвал меня идиоткой. В е г глазах светилась ярость и унижение. Я была так зла. Она резко замолчала, словно вдруг осознала, что ей не стоило этого говорить. Я подозреваемая? Вы не ответили, когда я спросила в прошлый раз. Вы застрелили своего мужа? – спросила Бри. Нет. Анжела д смотрела ей прямо в глаза. Лжет? Или говорит правду? Тогда вам не о чем беспокоиться. Бри положила руки на стол. а н ж е л а похоже на это не купилась. Она взяла еще одну салфетку и прижала к лицу, вытирает слезы или пытается скрыть выражение. Точно Бри сказать не могла, но что-то в поведении а н ж е л а ее настораживало, словно она все это талантливо сыграла. Если бы мой супруг мне изменил, я бы пришла в ярость, может даже прибила бы обоих. Бри наклонилась вперед и повторила вопрос: где вы были в пятницу вечером? Дома. Одна, я имею в виду в доме у моей подруги. Анжела пожала д губы, глаза ее оценивающе сузились. Она пыталась принять какое-то решение. Затем она опустила руку с зажатой салфеткой. Слушайте, я понимаю, почему я могу быть подозреваемой. Мы с Полом разводимся, но я никогда не навредила бы Холли. Она ни в чем не виновата. Наоборот, крайне вероятно, что это Пол заставил ее вступить с ним в связь. Она бросила взгляд на м э т т а Как вы сказали, он был с Волочу. К тому же Холли была не единственной, с кем он спал. Откуда вы знаете? – спросила Бри. Потому что я пошла к адвокату сразу же, как только съехала. Он хотел добыть доказательства, что Пол не изменяет, и нанял частного детектива.